Глава 9. Археологическая экспедиция отправляется на раскопки. Из дневника Гриши Челнакова. 2 июля. Наконец, наша экспедиция у цели. Добрались до кургана, поставили палатки. Пишу вечером. Ребята и девочки уже укладываются спать, так как день у нас сегодня выдался трудный. Начался он с ссоры между двумя закадычными друзьями. Васькой таратут и Антошкой щукарю. Васька встал рано и заторопился на конюшню за конём. А Антошка явился туда ещё раньше. Конюхи помогли ему запрячь коня, и Антошка уже уехал на сборный пункт, на школьный двор. Васька рассердился и побежал к школе. Мерин Воронко стоял там, недовольно помахивая чёлкой. Девочки вплетали ему туда ленточки для красоты. Мы с Анькой Езенковой укладывали в телегу корзины и мешки с провизией, полученные от колхоза. Как ты смел взять коня без моего разрешения, заорал Васька. А зачем разрешения? спокойно возразил Щукарь. Я конюх, моё дело снарядить транспорт. Я тебя конюхом не назначал, продолжал кричать Васька. Сам буду за конём ухаживать, сам и кучерить буду. У них начался горячий спор. Если бы не подошёл Иван Фомич, кончилось бы дракой. Иван Фомич рассудил так: пусть Васька будет по совместитетельству кучером и конюхом, а для Щукаряна найдётся другая обязанность. Тут подошла Капиталина Пална, командир девичьей бригады, и велела заехать к таратуте за палатками. Часов в 6:00 утра наша экспедиция тронулась в путь. Она имела внушительный вид. Встречные удивлённо останавливались, кланялись учителям и весело глядели нам вслед. Впереди шла колонна мальчиков, 18 человек, под предводительством Ивана Фомеча. Мы предлагали Иванову Фомечу сесть в телегу, так как ему трудно идти с протезом, но он решительно отказался. "Когда устану, тогда и сяду", заявило. Колонна была построена по трое. В первом ряду шагали Иван Фомич, отрядный барабанщик Горанько Шумсков и гарнист Стёпка Щук. Горанько барабанил, а Стёпка трубил, и под эту музыку шагалось очень легко. Я шёл во втором ряду с Сенькой Расчупкиным и Антошкой Щукиным. Щукарь сердито оглядывался и бормотал что-то невнятное, видны ещё сердился на Ваську. У Сеньки на боку висела сумка с метеорологическими инструментами. Он выпросил у отца термометр, барометр и гигрометр. На грудной кармашек он прицепил компас, болтавшийся как медаль. Сенька глядел на небо и озабоченно бормотал. «Кумула стратоса собираются, как бы ни кончилось дождем!» Все мальчишки несли на плечах лопаты, как солдаты ружья. Лопаты можно было сложить на подводу, но нам казалось, что так солиднее впечатление. Девочек было всего восемь, их вела Капиталина Павловна. У санитарок Кали Губиной и Нины Щук через плечо были надеты сумки с красным крестом. Сзади ехал на подводе завхоз, он же комендант будущего лагеря Васька Таратута, подстегивая ленивого воронка, а за подводой трусил наш верный Кубрия. Выйдя за станицу, мы поспешили отделаться от лопат и побросали их на телегу. Наш отрядный запевала, Колька Нещепоренко, завёл дэнскую походную. Грянул внезапно гром над Москвою, выступил шумом Дон из берегов. Мы дружно подхватили припев: "Ай, данцы, молодцы!" Так с песнями прошли мы километра 2, а потом порядок нарушился, колонны расстроились, и каждый шёл, где хотел. Не торопясь, дошли мы до места, когда солнышко поднялось уже высоко. Не вдалике от атаманского кургана начинался Авраг, а по Аврагу бежал прозрачный ручеёк. На берегу Буерака, под огромным оскрием на сухом пригорке мы разбили палатки. Это отняло порядочное времени. Обед, приготовленный девчончией бригадой, оказался необыкновенно вкусным. После обеда строгая Капиталина Павловна уложила всех на тихий час. Когда мы начали спорить, она заявила: что тихий час будет каждый день обязательно. А кто с этим не согласен, пусть сейчас же возвращается домой. В общем, за работу мы смогли приняться только в 3 часа дня. Было не жарко, так как кумулостратусы, как их называет наш учёный метеоролог Сенька Рощупкин, закрыли почти всё небо. Прежде чем начать раскапывать курган, Иван Фамич Велел фотографу нашей экспедиции Никите Пересунькову сфотографировать курган с разных сторон. У Никита аппарат Зоркий. Он хорошо снимает, только карточки потом не дождёшься. Чаще всего Никита снимает Нику Щук под тем предлогом, будто у неё фотогеничное лицо. А когда мы попросили объяснить это слово, Никита не смог этого сделать, а только сказал, что у всех знаменитых киноартисток фотогеничные лица. Вот и сегодня снимай курган, Никиту хитрелся везде ставить на первый план нинк для оживления пейзажа, как он говорит. Наши девчонки это заметили, шушукались и смеялись, а Никита делал вид, будто ничего не замечает. Илья Терских сел на раскладной стульчик и начал рисовать курган акварелью. Иван Фамич это одобрил, потому что Илья рисует замечательно. А мы с Васькой сказали ему, что если даже не найдём в кургане ничего, то его рисунок будет экспонатом нашего музея. Обследование кургана показало, что мы не первые явились сюда с раскопками. В разных местах виднелись старинные ямы, заросшие травой и с обвалившимися краями, но видно было, что никто из побывавших здесь ранее нас Не довёл дело до конца. Мы начали раскапывать одну из ям, поглубже прочих и находящуюся ближе к вершине. Иван Фомич разбил нас на 3 двадцатиминутные смены. Мы зашумели, что если 20 минут работать, а 40 отдыхать, то дело не пойдёт, и лучше установить наоборот. "И ещё намахайтесь", сказал Иван Фомич. В работу надо втягиваться постепенно. В этот день мы сделали немного